Глава 35. Столкновение. Би это я, а я это би. Би значит пчела. Моя мать знала это с самого начала. Иногда сон начинается с того, что я вижу себя. Я пчела, черно золотая и черные полоски черны как уголь, а золотые сверкают как искры. И пока я лечу, мои цвета делаются все ярче, я как леющий уголек, на который подули. Я сияю так ярко, что разгоняю тьму вокруг, и там, где я ее разгоняю, я вижу важные сны, дневник сновидений би-видящий. Это было как сон, не вещи, а обычные, когда снится то, о чем больше всего мечтаешь. Сначала за мной пришел пер, а потом и отец, и они унесли меня прочь от дыма и огня. Пер заговорил со мной, и я услышала, как голос моего первого и единственного настоящего друга произнес "Я пришел спасти тебя", слова, которые мне так хотелось услышать с того самого зимнего дня в выговом лесу. А потом, откуда не возьмись, надо мной склонился отец. Он так нежно погладил меня по лицу, поднял на руки и понес. Мне было так хорошо и спокойно в его руках. Он защитит меня. Он заберет меня домой. Отец шел, и я узнавала его размашистую походку. Я помнила ее с тех времен, когда он носил меня на плечах. Я зарылась лицом ему в воротник и с наслаждением вдыхала его запах, запах силы и безопасности. В его волосах прибавилось седины, а морщины вокруг глаз стали глубже, но это же был мой папа, и он все таки пришел, чтобы спасти меня и вернуть домой. Я приподняла голову и с улыбкой посмотрела сверху на Персевиранса. Он вырос за это время и, кажется, стал сильнее. Пер шел с ножом наголо и держал его перед собой, так как отец учил меня. И тут он посмотрел на папу и крикнул: «Фиц, что ты делаешь? Они же убьют нас". И сладкий сон превратился в кошмар. Отец нес меня к Виндлайеру. Не просто нес, почти бежал, с ног сбивался, так спешил. Капра, Флоуди и Кол пришли вместе с Вендлайером, и все трое улыбались. Капра прижимала руку к животу, на ее одежде выступила кровь, но она все равно светилась. Они были так довольны Вендлайером, так уверены в своей победе. Я уставилась на них. Эти трое вообще сознают, что над нами бушует мой пожар? Похоже, нет. Вендлайер собрал их и привел сюда. Он дает им осознать ровно столько, сколько ему нужно. А нужно ему, чтобы я умерла, папа крикнула я. -с -с -с -с! Отец ласково похлопал меня по спине. «Все хорошо, Би, я здесь. Все это время я с такой силой удерживала свои стены, что только теперь ощутила, как снаружи о них бьется обманчиво ласковый зов Вендлаера. Иди ко мне, иди к нам, все будет хорошо. Мы ваши друзья. Мы знаем, как лучше. Мы поможем. И мой отец поверил ему. Папа, подними стены, стены, закричала я отчаянно, выворачиваясь из его рук. Он посмотрел на меня, и между его бровями медленно собралась морщинка. Похоже, отец начинал понимать, что происходит, но делал это слишком медленно. Легнув его ногой, я вырвалась, упала на пол, тут же вскочила и вытащила из отцовских ножен большой нож. "Убейте её", заверещал Винлайер, увидев, что я вооружилась. "Убейте Би сейчас же!" Он не только выкрикнул это вслух, но вложил в этот приказ всю мощь своей магии. И люди, стоявшие напротив нас, злобно прищурились, глядя на меня. Стражники обнажили мечи, и даже капра вытащила маленький ножик, который носила на поясе. Я покосилась на отца, а вдруг и он обернется против меня, поддавшись магии Вендлайера. Но папа застыл с безжизненным лицом. Я снова повернулась, чтобы схватиться с врагами в одиночку. Нет! Оттолкнув меня в сторону, Персеверанс бросился вперед. Он не мешкал ни мгновения, вложив в удар всю силу, Пер вонзил свой нож в Виндлайера. Тот упал, и Персеверанс придавил его грудь коленом. Страшная боль Виндлайера нахлынула на меня, мысли по краям окрасились алым. Он обратил свою магию на новую цель. Нет, перестань, брось нож, не убивай меня, не делай мне больно. Его приказ обладал такой мощью, что отцовский нож выпал из моих ослабевших рук. Невозможность причинить боль Вендлайеру пригвоздила меня к месту. Но Персевиранс и ухом не повел. Магия Вендлайера не брала его. Он выпрямился, вытащив из раны окровавленный нож и прокричал: "Никто не тронет Би, пока я жив". Он стал намного сильнее, чем мальчик, которого я знала в еговом лесу. Его клинок опустился с силой боевого топора. Лезвие полоснуло Вендлайера по горлу, и оттуда забил фонтан крови. Магия виндлэйра истончилась и пропала. Пер отпрыгнул назад, встал, развернувшись к врагам с ножом в руке, а второй рукой задвинул меня себе за спину. "Не высовывай себе!» — велел он. Наши враги растерялись. "Как мы тут очутились?" простонала Капра. Филоуди попятился, но наткнулся на собственную стражу. "Берегись!" крикнул отец и широким шагом пронесся мимо нас вперед на врага. По пути он подобрал оброненный мною нож. В другой руке у него был топор. Отец вклинился в ряды ничего не понимающих стражников, орудуя ножом и маленьким топором. Вот он заклинил топориком меч стражника, отвел к низу и перерезал врагу глотку. Ему приходилось держаться вплотную к противникам, чтобы они не могли размахнуться своими длинными мечами. Лицо его сияло, зубы были обнажены в оскале, а глаза горели ярче, чем когда-либо на моей памяти. Пётр остался стоять между мной и дерущимися. Не высовывайся, повторил он, но я закричала: "Их слишком много, надо помочь отцу, а то мы все умрём". Стражники смыкались вокруг отца, словно топкая жижа вокруг сапога. Между тем, в задних их рядах тоже что-то происходило. Раздался женский крик, не испуганный, а яростный. Ее ругательство звонким эхом разнеслись по коридору, но глубокий мужской голос крикнул, перекрывая их: "Бросьте его! Оставь его!" кинжал Симфы, вытащив его из за пазухи, я прошмыгнула под рукой Пера и бросилась на Филоуди. Несчастный трус решил не вступать в драку и пытался сбежать, проскользнув между дерущимися и стеной коридора. Наверное, я тоже трусиха, потому что попыталась ударить его кинжалом в спину. Лезвие скользнуло по ребрам, словно по чистотакову, и нашло уязвимое место ниже на пояснице. Воткнув клинок так глубоко, как только смогла, я стала дергать его из стороны в сторону и случайно вытащила, когда филоудирванулся прочь от меня. Кусаться мне удавалось лучше, чем драться ножом. И тут меня ударил Колтри. Он хлестнул меня ладонью по уху, и в голове зазвенело от боли. Филоуди коротко и пронзительно повизгивая, уползал от меня. Я повернулась к Колтри: "Ты мелкая гнусная предательница", заорал он. В глазах его плескалось безумие. Ты убила симфа и милую добрую двалью!» Тело Вендлайера корчилось на полу позади него. Я бросилась на Колтри, выставив нож. Он попятился, спотнулся о Вендлайера и упал навзничь. Я прыгнула на него. Колтри легнул меня ногой вскользь, но все же с достаточной силой, чтобы меня отбросило в сторону, а дыхание перехватило. Не обращая внимания на его беспорядочно молотящие руки, я направила свой нож в живот туда, где свернулись потроха, без которых ему не жить. Волки всегда рвут зубами брюхо. Мой удар пришелся слишком высоко, нож уперся в грудину. Я вытащил его и, взяв обеими руками, вонзила снова. Колтри продолжал осыпать меня ударами, но он не очень-то хорошо умел лупить детей. Двали били меня куда больнее. Нож вошел в его тело. Я налегла всем весом, стараясь воткнуть как можно глубже. Колтри схватил меня руками за волосы и попытался оторвать от себя. Но Так ему удалось оттолкнуть только мою голову, а мои руки не выпустили оружие, и чем больше Колтри меня отталкивал, тем больше я расширял рану. Из-за Изоблупившейся краски на лице он смахивал на сломанную куклу, потом кто-то перерезал ему горло. Колтри и не понял, что он умер. Его губы сморщились, обнажая зубы. Пожертвовав частью волос, мне удалось вырваться из его рук. Я почти и забыла, что вокруг тоже идет бой. Бер, схватив за плечо, тащил меня назад. Нет, Би, держись подальше. С ножа его капала кровь. Мой отец дрался с тремя стражниками, которые наседали на него. Папа был ранен. Он где-то успел заполучить короткий меч, и его оскал был полон ликования. Филоуди все пытался уползти. Стражники бросили пленника, которого вытащили. Черный человек Прилкуp стоял над ним, безоружный. Между этими двумя и остальными охранниками Спиной к спине дрались мужчина и женщина. И мужчина был никто иной, как Фитцвилджеланд. Лан жив. Странный трепет охватил меня. Неужели все исправится? Все, над чем я горевала и что оплакивала, отец пришел спасти меня, и Пер оказался живой, и Лан тоже. Может и иravel? Можно ли надеяться? И тут чей-то меч прошемыгнул сквозь защиту отца и полоснул его по ноге выше колена. Он яростно взревел. И будто его и не ранили, обрушил топор на плечо другого противника с такой силой, что рассек его почти до хребта. Пока отец рывком высвобождал свое оружие, кто-то еще попытался отсечь ему голову, но он успел пригнуться. "Помоги ему", отчаянно закричала я, но Perseverance оттащил меня назад. "Нельзя, чтобы он волновался за тебя", крикнул он в ответ, и на мгновение взгляд отца метнулся в мою сторону. Тогда раздался вопль Капры, стража ко мне. Оставьте их, защищайте меня. Она выбралась из схватки и стояла, прислонившись к стене и прижимая руки к красному пятну на животе. Пятеро стражников Клереса, которые еще оставались на ногах, резко отскочили назад, выходя из битвы и выстроились вокруг нее. Она повисла на одном из них, и он, поддерживая, повел ее назад по коридору. Остальные по-прежнему стояли лицом к нам, ощетинившись мечами. Капра споткнулась, И стражник подхватил ее на руки. Он нес ее, как ребенка, прочь от нас. Филоуди зарещал, чтобы ему тоже помогли. И какой-то стражник протянул руку, рывком поднял на ноги, и они бросились вслед за Капрой неровной трусцой. Пока они отступали, отец стоял, тяжело дыша, с его меча на пол медленно стекала кровь. Ланд хотел было преследовать врагов, но девушка крикнула: "Нет, пусть уходят!" И он послушался. Бегство Капры спасло нас. Едва враги скрылись за поворотом коридора, отец покачнулся. Пэр, оставив меня, бросился к нему и помог сесть на пол. Папа отчаянно ругался, зажимая рану. Кровь струилась сквозь его пальцы. Я подбежала к нему. Пэр пытался разорвать свою рубашку, но ткань ее для этого не годилась. Я вытащила руку из рукава своей рубахи и протянула рукав Перу, на режь. Тот в мгновение оторпел, но потом так и сделал. "Би!" воскликнул Ланд, подойдя к нам с отцом. Он посмотрел на меня сверху вниз, а я на него. Лицо Ланта было все в брызгах крови, как в веснушках. Вряд ли это была его кровь. Он смотрел на меня с таким выражением, будто ему плохо. И я догадалась от чего. Ты хотел убить меня, да? Это все магия Вендлайера, ты не виноват. Он умел заставить поверить во что угодно, даже меня. Отец произнес сиплым, усталым голосом. Это было как сила, но не сила. Никогда не видел, чтобы магию использовали таким образом. Он гулко сглотнул. Откуда у него такая мощь? Они давали ему зелье из змеиной слюны. От этого он делался очень сильным. Даже мне с трудом удавалось удерживать свои стены под таким напором. А я вот свои не удержал. Если б не персевиранс, я ничего не почувствовал, сказал Пэр. — Подумал, вы все спятили. пробормотал он почти ворчливо. и опустился на колени возле отца. Надо разрезать штаны, чтобы перевязать рану. Нет времени, сказал Лан. — Пожар наступает. Он взял у Пэра мой рукав и туго обвязал ему ногу отца. Когда затягивал узел, отец застонал. Рукав мгновенно покраснел от крови. Подошла девушка который я не знала и привела любимого. Тот ковылял, опираясь на нее, а она говорила ему: "Они ушли, сбежали". Из уголка его рта текла кровь, и лицо перекосилось от ушибов, но он воскликнул только: "Би, ты жива!" и потянулся ко мне руками, похожими на клешни, одна из них была в перчатке. Я попятилась. "Би, он не сделает тебе ничего плохого", тихо сказал Прилков. "А я ведь почти забыла о нем». Он бы никогда не причинил тебе зла, ведь ты его любимый протянул мне руку в перчатке ладонью вверх. Би. Он произнес лишь мое имя, да и то невнятно. Я шарахнулась от него. Я не могу. Когда он прикасается ко мне, я начинаю видеть разные вещи, а я больше не хочу такое видеть. И это была правда. Понимаю, печально проговорил любимый и уронил руку. Би. Одна рука у него в перчатке с необычайной ласковостью сказал Персевиранс: "Он проделал очень долгий путь, чтобы спасти тебя". Его голос звучал почти как в тот далекий день, когда он спросил: оседлать ее для вас?" и подвел ко мне лошадь, на которой я боялась ездить. Но я уже не была той маленькой девочкой. Отвела глаза и заметила, с каким выражением смотрит на меня отец, заметив, что по-прежнему сжимаю в руке нож Симфы. Я обтерла его от крови и сунула за пояс штанов. Медленно, медленно протянула руку и коснулась затянутой в перчатку кисти любимого тыльной ее стороны. Я дала тебе яблоко. Помнишь? Его губы задрожали. "Да", произнес он. Слезы наполнили его глаза и хлынули по щекам. "Ох, Би, что они сделали с тобой?" ужаснулся ланд, оглядывая мое лицо. Видно Было как ему больно смотреть на мои шрамы. Я не хотела, чтобы они говорили об этом, не хотела, чтобы расспрашивали обо всем таком. Оглядела тела стражников, валяющиеся в коридоре. Вокруг них растекались лужи крови. Девушка шла среди них, что-то высматривая. Вот она взяла из рук стражника меч. Кол лежал на спине и не двигался. Я помогла его убить, но мне было все равно. Хорошо бы, чтобы и Филоуди умер. А из дальних частей замка продолжали доноситься крики и грохот пожар ничто не может остановить Неужели я и правда разрушитель надо уходить напомнила я остальным И как они сами не понимают что здесь нельзя оставаться Я подожгла библиотеку пожар распространяется библиотеку Еле слышно переспросил любимый и посмотрел на меня Вид у него был совершенно опустошенный. — Ты подожгла библиотеку Клерэсса? Ее надо было сжечь. Сожги гнездо, чтобы убить ос. Услышав слова из старого сна, он вытаращил на меня глаза. Разрушитель пришел, — тихо проговорил Прилкоп. Любимый перевел взгляд на моего отца, потом опять на меня. Нет, только не она. Да. Я отдернула руку разорвав прикосновение. Теперь он не захочет знать меня, бий сказал он. Но я подошла к отцу и положила руку ему на плечо. Надо выбираться отсюда, если получится. Отец пытался встать, он криво улыбнулся мне. Я знаю, надо пошевеливаться. Но сначала скажи, тут есть еще такие, как Венлайер? Он был единственным, я так думаю. Они говорили, что у них почти не осталось змеиного зелья, но мне кажется, они обманывали на этот счет друг друга. Змеиное зелье? спросил любимый. Он успел подковылять поближе к нам. Прилкуп, стоявший рядом с ним, проговорил своим грудным, низким голосом: "До меня доходили слухи. Это змеиным зельем они поили Вендлайера. Его делают из выделения морских змей, выпаривая лишнюю жидкость. В море есть остров, где драконы когда-то откладывали яйца, Из яиц вылуплялись змеи и уползали в море. На этом острове жили очень странные создания. Иногда они отлавливали змею или двух и держали их в плену. Я наблюдала за отцом. Он тяжело оперся рукой на плечо Ланта, дыхание вырывалось из его груди рывками, с ужасным хрипом, пока папа заставлял себя подняться на ноги. Он встал, сперва на здоровую ногу, не касаясь пола второй ногой. Потом упрямо поставил раненую ногу и перенес на нее часть веса. Кровавое пятно на повязке потемнело. Надо уходить отсюда. Когда огонь пожрет верхние этажи, они обрушатся на нас. Надо выбираться из замка, а потом из острова. Замок не рухнет, сказал Прилкуп. Его остов сложен из камня, и он выдержал множество бедствий на протяжении своей долгой истории. Это не первый пожар в его стенах. Отец будто и не слышал Прилкопа, поэтому и я не стала обращать на его слова внимания. Мы пошли по коридору. Я старалась идти поближе к отцу, он коротко резко выдыхал, ступая на раненую ногу, но упрямо вел нас вперед. Мы продвигались очень медленно. "Оставьте меня. Возьмите Би и бегите к выходу", сказал он наконец. "Туда, где нас встретит стража?" спросила девушка. Мы вас не оставим, негромко заявил пер. Уважаемый, есть ли такой выход из этого замка, где сейчас было бы поменьше охраны? почтительно спросила девушка у прилkappa. И бегущих от пожара людей. Прилkappa покачал головой. Этот замок строился так, чтобы его легко было оборонять, а не чтобы из него было просто сбежать. Здесь только три выхода. Все, кто бежит от огня, будут спускаться по главной лестнице прямо к ним. Я втянула руку под рубашку и предложила девушке отрезать второй мой рукав. Она так и сделала. Ее острый нож легко вспорол ткань. "Погодите-ка", сказала девушка отцу, и он остановился. Она перевязала его рану вторым рукавом поверх уже насквозь пропитавшегося кровью первого, и отец на миг оскалился от боли. Идем! — прорычал он и похромал дальше. "А как вы проникли в клирес? — с любопытством спросил Прилкуп. Он шёл рядом с моим отцом, а рядом со мной шел любимый. Думаю, он хотел взять меня за руку, но меня уже держал Пер, а потом отпустил и сказал: "Пойду вперед. Не нравится мне этот изгиб, за ним может скрываться что угодно. Шут позаботится о тебе. Иланд со Спарк тоже будут тебя защищать". Пер вложил мою руку в обтянутую перчаткой руку любимого, и я позволила ему уйти вперед. Подняла глаза на любимого. Он посмотрел на меня сверху и робко улыбнулся. Его покрытое синяками лицо сморщилось. Я не смогла улыбнуться в ответ и посмотрела вслед Перру. Мы прошли через туннель для нечистот, когда был отлив. Сейчас он наверняка ушел под воду. Теперь по нему можно будет пройти только ближе к вечеру. вряд ли пожар даст нам столько времени, объяснил отец. Ланд спросил Прилкопа, "А вы знаете про подземный ход под насыпью?" Шут считает, что его когда-то вывели по нему с острова. Тела убитых стражников валялись поперек коридора. Когда мы их миновали, за нами по некогда безупречно чистому полу потянулись кровавые отпечатки босых ног. Пер крадучись шел впереди, прижимаясь к стене и стараясь заглянуть вперед, прежде чем делать новый шаг. В одной руке у него был короткий меч, в другой нож. Я смотрела на него и думала, что он похож на некрупного хищника на охоте. Интересно, я изменилась так же сильно, как он? Когда перс скрылся за поворотом, у меня перехватило дыхание. Мне захотелось, чтобы он вернулся, немедленно. Любимый хромал, опираясь на плечо девушки. Она держала наготове меч, позаимствованный у убитого и нож. У тебя кровь идет, — сказала я ей. Она даже не взглянула на порез на плече. Остановится, тихо сказала она и улыбнулась мне. «Здравствуй, би. Я проделала долгий путь, чтобы познакомиться с тобой. Прилкоп тем временем рассказывал: Этот подземный ход существует давно. С тех самых пор, как император построил Клерес и превратил полуостров, на котором он стоял, в остров, во времена моего детства про подземный ход знали все. В те времена слуги жили скромно, и не нуждались в страже или способе тайно унести ноги, поэтому ход не использовался. Я знаю, что любимого вынесли через подземный ход для того, чтобы не прознала Капра, а еще для того, чтобы это выглядело для него как побег. Покосившись на любимого, он добавил: "Ах, как они веселились, рассказывая мне, что они сделали. Как они изувечили тебя, чтобы каждый шаг давался тебе ценой страшной боли. Они знали, что ты все равно отправишься к нему. Они шли по твоему следу, словно гончие, не торопясь, не чтобы помочь тебе, но чтобы ты уж наверняка добрался до цели. Теперь-то ты, наверное, уже знаешь все это, да? Я догадывался еще тогда, глухо произнес любимый. Но другого пути у меня не было. Это он привел их ко мне. А теперь он держит меня за руку. Я отложила эту мысль на потом. Так как же подземный ход, нетерпеливо напомнила Спарк. Император, построивший замок, хотел, чтобы у него был потайной путь отхода, на случай, если замок захватят враги. Когда строители перекопали перешеек, чтобы сделать хире с островом, они вырыли глубокий жёлоб в каменистой земле, а сверху возвели насыпь. Когда любимого выносили этим путём, с подземным ходом уже было не все ладно. Возможно, во время прилива в него подтекала вода, а может его совсем затапливало, не знаю. Теперь это считается тайной, и о ней не говорят вслух, он мрачно улыбнулся. Спарк нахмурилась. Но он расположен на меньшей глубине, чем туннель для стоков, или на большей? На меньшей, Прилка покачал головой. Прошло много лет с тех пор, как отпустили любимого. Возможно, ход уже обрушился. После побега любимого Капра была в такой ярости, что велела заложить дверь каменными блоками. В голосе девушки слышалась улыбка, когда она сказала: "Вы главное покажите нам, где это, а уж кладка нас не остановит". Выше и позади нас что-то с грохотом обрушилось, и мы все вздрогнули. Мой отец стал кавылять вперед быстрее. Голос любимого прозвучал тихо, почти без выражения: Но мне послышалось в нем затаенная дрожь страха. Прилкуп, а откуда тебе известно так много о том, что происходило в Клерассе? Чёрный человек горько рассмеялся. Я не предавал тебя, любимый. Когда тебя увели, они решили, что большего от меня уже не добьются, потому и перевели в клетку получше, а пытки отменили. Я записывал сны, и они забирали их. Несколько раз они пытались склонить меня внести свой вклад в их старания по выведению новых белых сны и семя. Вот и все, что им от меня было нужно. Как-то ночью одной стражнице приказали соблазнить меня. Вместо этого мы с ней подружились. Она приносила мне новости, но только о том, что происходило в Клерэссе. Четверо не поощряли разговоров о происходящем за его пределами. Для тех, кто вырос в Клерэссе, Знакомый мир ограничивался его стенами. К нам стремиглав примчался пер, на лице его был ужас. Здесь наружу не пройти, хриплым шепотом сообщил он. Впереди большая красивая лестница. Люди бегом спускаются по ней, толпятся внизу и ходят кругами, как коровы в загоне, в зале перед выходом, но там не выйти, парадная дверь заперта. Я не смог протолкаться вперед, так толпа напирает на двери. Тогда я побежал по коридору, который начинается за этим залом и наткнулся на стражников. Они отпирали каждую дверь на своем пути, осматривали комнаты и запирали. Похоже, они ищут нас. Они заметили меня, но я убежал. Гнаться они не стали, наверное, приняли меня за одного из рабов, но боюсь, они скоро будут здесь. Он умолк, чтобы отдышаться, и я поспешил объяснить: "Они ищут меня. Вендлайер сказал, что выжег приказ в их головах". Они не успокоятся, пока не найдут меня и не убьют. Повисло долгое молчание. Издалека доносился шум толпы. Пэр спрятал нож и взял меня за руку. Мой отец заговорил, но теперь его голос звучал совсем иначе. Это был голос человека, который думает только о том, что должно произойти дальше, не поддаваясь чувствам. Шут. Отведи нас обратно в подземелье. Ему ответил Прилкоп, "Вход туда через две двери впереди слева. Я тоже должен идти с вами. Мы оставили остальных узников запертыми, когда Вендлайер своей магией вытащил нас наверх". "Мой отец нетерпеливо спросил: "А заложенный подземный ход начинается там?" "Да, он там, в самом низу. Надо добраться до лестницы в подземелье и запереть двери за собой, пока стражники не дошли сюда. Бегом!" И мы побежали но лишь с той быстротой, с какой позволяла его раненая нога. Едва мы оказались у нужной двери, и Ланд открыл ее, прилькнул метнулся вниз и скрылся из виду. Отец сжал плечо Ланта. Ланд, перекрой эту дверь и ту, что ведет на следующую лестницу вниз. Завали лестницу чем только сможешь. Пер и шут, защищайте Би до последней капли крови". Он снял с плеча перевязь, в которой были Закреплены маленькие горшочки, с парк возьми. Заставь Прилка показать заложенный подземный вход. Если по-другому не получится, взорви стену. Отведи Би на корабль. Он вложил горшочки ей в руки, и она прижала их к груди, как младенца. Би, слушайся Ланта и Шута. Делай, как они скажут. Они отведут тебя туда, где безопасно. Но Фиц начал было любимым надломленным голосом: "Нет времени спорить. Помни, что ты мне обещал, произнес отец так жестко, как еще никогда не говорил на моей памяти. Любимый то ли охнул, то ли всхлипнул: "Папа, я вцепилась ему в рукав. Это ты мне обещал. Ты обещал, что больше никогда меня не оставишь. Прости, Би". Он отвернулся от нас, "Прости, иди вниз скорее". Но в последний миг протянул руку и потрепал меня по голове. Вряд ли он предвидел, что от этого произойдёт. Прикосновение разрушило наши стены. Я поняла про него все. Я ощутила его разочарование в самом себе. Он считал, что не заслуживает моей любви, что вообще ничего не заслуживает, даже прикасаться ко мне, даже говорить, что любит меня, потому что так подвел меня и оказался таким плохим отцом. Я отарапела. Так будто внутри его стен силы выселась вторая стена. И она не давала ему поверить, что кто-то может любить его. Волк-отец заговорил за нас обоих. Ты не горевал бы так жестоко, если бы не любил ее так безумно, так безгранично. Гордись нашим волчонкам. Она дралась, она убивала, она выжила. И я почувствовал, как волк-отец одним прыжком покинул меня, чтобы очутиться в мыслях отца. Беги, волчонок. Мы останемся и будем драться как волки, которых загнали в угол. Следуй за лишенным запаха. Он часть нас. Защищайте друг друга. Убей за него, если понадобится. И когда волк перешел к нему, я ощутила всплеск их радости от того, что они снова вместе. Они будут стоять тут и драться, но не ради меня, а потому что это было именно то, что они любили. Они всегда любили это больше всего. Отец встал чуть прямее. Они оба посмотрели на меня его глазами: смущение и гордость и любовь ко мне. Она изливалась из отца, как кровь из раны, и он ничего не мог с этим поделать. Она пропитала меня насквозь и заполнила изнутри. Отец убрал руку с моей головы. Понимал ли он, как обнажил только что свою душу? Догадывался ли, что волк отец был со мной все эти дни, а теперь вернулся к нему? Он с нежностью высвободил свой рукав из моих пальцев и сказал: "Ланд, прошу тебя, уведи Би, уведи всех их, верни их домой живыми и здоровыми. Это лучшее, что ты можешь для меня сделать. Поспешите". И легонько легонько подтолкнул меня. "Нет", оттолкнул от себя и отвернулся, так, словно не сомневался, что мы подчинимся, и шагнул прочь. Почему, крикнул я ему вслед. Я думала, что слишком сердито, чтобы плакать, но из глаз все равно брызнули слезы. Би за мной тянется кровавый след. По такому следу пройдет и ребенок». Пэр видел, что стражники идут сюда, обыскивая по пути все комнаты. Я позабочусь, чтобы они нашли меня прежде, чем найдут тебя. А теперь иди с Лантом». Его голос звучал до ужаса печально и устало. Я посмотрел туда, откуда мы пришли. Кровавые отпечатки отцовских ног и правда бросались в глаза на девственно чистом полу. Он был прав, но от этого я только разозлилась еще больше. Ланд встал у открытой двери. Пер, спарк, видите их вниз? Я останусь свидцем. Нет, Ланд, не останешься. Мне нужно, чтобы ты пошел с ними, чтобы сражался за них. Мне нужна твоя сила, чтобы завалить лестницы. Любимый не двинулся с места. Я не могу. Я не могу так, сказал он очень тихо. Отец в ярости развернулся к нему, схватил за грудки и притянул к себе. Ты обещал, взревел он, ты обещал мне. Ты сказал, что если придется выбирать, ты будешь защищать ее жизнь, а не мою. Но не так, не так, всхлипнул любимый. Отец вдруг крепко обнял его и с силой прижав к себе сказал: "Нам не дано выбирать, как это случится. Мы можем лишь спасти ее вместо меня". Он оттолкнул его: "А теперь уходите все вы". Папа снова отвернулся и похромал от нас. Он опирался рукой о стену, и на ней оставались кровавые отпечатки ладони параллельно следом ног на полу. Он не оглядывался. У следующей двери приостановился Мы стояли молча, не в силах шелохнуться. Отец достал что-то из кармана, повозился с дверной ручкой. Прежде чем скрыться за дверью, он мельком взглянул на нас, сердито махнул рукой и крикнул: "Уходите!" и пропал. Я услышала щелчок замка. Ну, конечно, если бы мы решили спрятаться в той комнате, мы бы заперлись. На полу у двери осталась кровь, на стене следы ладони. Стражники решат, что загнали нас в ловушку. Идите все сюда, сказал Ланд, мрачное зло. Он взял меня за плечо и подтолкнул к любимому. Я оцепенела, покавыляла вместе с ним Пэр шел рядом. Один раз он всхлипнул. Я его понимала. Я и сама плакала. Когда дверь за нами начала закрываться, Пэр хрипло сказал: "Би, прости, но я тут единственный, кто не пригодится Ланту". Спарк должна взорвать стену, Прилкоп знает, где подземный ход, Ланд сильный и умеет обращаться с мечом. Шут дал слово Фицу: "А ты ради того, чтобы спасти тебя, мы сюда и пришли. Зато я просто парень с конюшни, у которого есть нож. Я могу остаться и помочь Фицу". Он шмыгнул носом. "Спарк, скорее отопри для меня ту дверь". "Ланд", неуверенно окликнул она. "Иди", хрипло сказал он. "В конце концов, Он же просто парень с конюшни, ланд прокашлялся. Парень, который прикончил герцога Эллика, чтобы спасти Фица. Парень, который остался с Фицем, когда он бросил вызов королеве Драконов. Иди, Пэр, только дай ему знать, что это ты, прежде чем входить. А когда вы перебьете стражу, приведи Фица к нам. Постучи два раза, потом еще раз, и я отопру дверь, не пытаясь тебя убить. Да, господин, сказал Пер, и перевел взгляд на меня, прощай, Би. Я обняла его. Так давно никого не обнимала. И еще более удивительно было ощутить, как меня обнимают в ответ нежно-нежно. Спасибо, что убил Элика. Он был ужасный негодяй. Всегда к вашим услугам, леди Б, ответил Пер, и голос его дрогнул лишь самую малость. Прилкуп ждал нас. Мальчик-то в ужасе. Лант ответил: "Это потому, что он не только храбрый, но и умный. Иди, Пер. Сколько можно болтать?" проворчала Спарк, сердито пёр. Скорее. Но прежде чем уйти, она легонько коснулась щеки Ланта, а потом они скрылись из виду. Я стояла рядом с любимым в тускло освещённой комнате. Наверху что-то обрушилось так тяжело, что потолок содрогнулся и с него посыпалась краска. Любимый посмотрел на меня и тихо-тихо сказал: "Разрушитель". Я не поняла, произнес он это с одобрением или осуждением. "Идите вниз", велел Ланд и закрыл за нами дверь.